Парамон Кузьмич, конечно, понимал, что глуповцы в этом случае обмешурились и, тем не менее, распорядился приковать беднягу к позорному столбу, нарочно воздвигнутому посредине соборной площади, чтобы взять настоящего противника на испуг. Заслуживает внимания то интересное обстоятельство, что противоборство между в л а с т я м и п р и д е р ж а щ и м и и партией европеистов, как говорится, имело место. Но, собственно, борьбы между ними не было, поскольку обе стороны как бы толкли кулаками воздух. То есть, по существу, заочное, даже косвенное между ними происходило противоборство, даже какое-то отвлеченное. Из этого позволительно сделать вывод, что иногда в политике не так принципиально одоление, как борьба, а в некоторых особенных случаях и симуляция таковой – Иначе насущность для человечества политиков и политики оказалась бы под вопросом. После расправы над безвинным цыганом европеисты решили преподать г р а д о н а ч а л ь н и к у жестокий урок, который, наконец, наставил бы его на более или менее гуманную управительскую стезю. Именно они решили подпустить ему красного петуха. Правда, спалить предполагалось всего-навсего каретный сарай. И тем не менее многие из заговорщиков не приняли эту меру, как не вполне отвечающую гуманистическим идеалам. А юный городовой даже предупредил, что если его товарищи впрямь о т в а ж и т с я на это безумное предприятие, то он отправится к г р а д о н а ч а л ь н и к у на прием и предупредит его о готовящемся поджоге. Так он, между прочим, и поступил. Он явился на прием к Штукину и сказал... «Что так, где и так, господин градоначальник, я хоть и либерал, но не разделяю некоторых преступных намерений своих товарищей по борьбе, и как честный человек предупреждаю вас о готовящемся поджоге». Политические преступники той поры были люди преимущественно возвышенного настроя, и подобные поступки, в общем, экстраординарными не считались. Парамон Кузьмич на радостях напоил благородного предателя чаем с баранками. Однако из дальнейшей беседы выяснилось, что юный городовой ни в какую не хочет заодно выдать организацию, а за такую строптивость Парамон Кузьмич велел засадить молодого человека в холодную, чтобы кормили его селедкой, о п я т ь не давали бы до тех пор, пока он поименно не укажет всех глуповских заговорщиков. И узник скончался на третий день. Европейсты были этой смертью настолько потрясены, что единогласно приговорили Штукина к смертной казни. Этот неожиданный переход от средств борьбы более или менее кротких к средствам борьбы кровавым следует отнести на счет склонности русского человека ко всяким крайностям, которую, в свою очередь, затруднительно достоверным образом объяснить. Подвержен наш брат-русак крайностям, и все тут. Вот любит он, чтобы или грудь в крестах, или голова в кустах. и п о д и р а столкуя ему о достоинствах умеренности и благодати золотой середины, потому что он даже в отношении напитков забубенный радикал. Словом, политический боец того времени — это о г н я о п а с н а я легко воспламеняющаяся фигура, кстати и некстати движимая восторгом гибельного накала, а также одержимая пунктом очистительного костра. При редкостной же нашей совестливости и умении делать из мухи проступка слона адского преступления, что-что очистительный костер — это подай сюда. Посему не такая уж это и загадка столетия, что именно русак, которому свойственны главным образом благостные черты, нежданно-негаданно породил то явление, что сейчас называется политическим терроризмом. В 1879 году с градоначальником Штукиным было покончено. Мещанин Николай Онегин метнул в него самодельную бомбу, и от п р о м о н а Кузьмича только звание осталось. Вот до каких крайностей можно довести молодежь, если долгое время отвечать на благородные ее чаяния в русско-административном духе в стиле Ивана Грозного и Джучи. Новый градоначальник Терский Аполлон Григорьевич, в прошлом палач Александровской тюрьмы на острове Сахалин, был большой дока по части следствия, несмотря на то, что образования не имел решительно никакого, и скоро ему удалось выйти на троих членов партии европеистов из тех, что стояли за необозримый фруктовый сад.